Глава тринадцатая. Инспекция, аукцион и финальный аккорд. Началось всё с одной инспекции, которая была мне известна, но пришли совершенно другие сотрудники. Вот их я не знал. Хм, но это было логично. Кто будет посылать тех, кто уже знаком со мной? Мы разделились. Настя взяла на себя инспекторов по санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и следующих по соблюдению норм закона о защите прав потребителей тоже. Пока она заговаривала им зубы, Сора правила все, что умудрялась подсмотреть в бумажках, чтобы они не нашли ничего, до чего можно было докопаться. Элеонор уже начала прессовать налоговое. «Мы правильно поступили, когда отправили бойкую бабку к ним». Она должна была указать, как они не правы и в каких позах. Утром как раз пришел Йонас, и вместе они задали жару. Сора подсказала Элеоноре, куда нужно подсмотреть и чему уделить внимание. А уж бабка передала все юристу Демидовых, чтобы он нашел нужные законы и оперировал ими. Вместе они оказались слаженной командой, как бы не хотел этого Дон. Мне же достались инспекторы на соответствие товаров требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей и окружающей среды. Пришлось провести инспекторов по своим владениям и показать рабочие места, мои и Ване с Вадимом. Но кто сможет догадаться, что мои помощники были скелетами? Впрочем, им по закону и не запрещалось делать пирожки и пирожные. А что не запрещено, то разрешено. Это давно уже всем известно даже таким демоном как я. Церю пришлось экстренно сплавить в подвал, а само помещение запечатать иллюзии, чтобы у инспекторов не было желания проведать то, что не положено. Хуже всего пришлось Соря. Она контролировала каждое действие и слово инспекторов, а также подсматривала, что было у них в бумагах. И меняла. Меняла здание так, чтобы не было ни единой зацепки для того, чтобы докопаться до нас. Пришлось даже словить дух, потому что в один из моментов я заметил, что она странно побледнела. И нет, она не переходила из комнаты в комнату. Просто истратила слишком много сил одновременно. И все это после того, как ссора с нуля отстроила и отремонтировала спортивный комплекс. Золотов будто подгадал время. И вот я словил ссору, которая даже не сопротивлялась, а повисла у меня в руках и даже не возмутилась, когда я поцеловал её, вливая столько энергии, что даже прошлый раз был каплей в море. От этого её волосы чуть не запылали огнём. Но дух не смущалась, не возмущалась, а сразу отправилась в другое место, когда очередь дошла до инспекции в гимназии. Начали проверять учителей на профпригодность. Да уж, но ссора справлялась, Где-то что-то шептало бывшим бомжам, что-то меняло в окружающей обстановке. В целом гимназия была сделана так, что при её открытии всё было идеально. Но если бы ты хотел прикопаться, то смог бы найти к чему. И эти инспекторы точно знали, куда нужно давить. Но раз за разом ошибались и промахивались. Ссора была на шаг впереди. От этого инспекторы становились только злее. Они понимали, что не смогут сделать то, ради чего их послали. Ссора держалась до последнего, но сдалась не она, а я. Не сдался, а мне надоел тот цирк, который решил мне устроить золотов. А началось всё с простого. «Я слышал», — заговорил один из инспекторов у меня на кухне. «Пусть вообще радуется, что его сюда пустили» но этот, по всей видимости, был бессмертным, раз решил поиграть с огнём. «Что вы подавали у себя в кафе несколько сомнительного качества десерты, но что-то их нет в числе утверждённого меню со всем составом. Вы продаёте что-то, что может вредить вашим покупателям?» «Да, и такое у нас было. Этим занималась Элеонора. Всё основное меню и список продуктов вела она». Но когда дело доходило до моих экспериментальных десертов и пирогов, то я сказал ей не вносить их в реестр. И вот оно, слабое место. Да, я улыбнулся той самой злой улыбкой, про которую столько раз говорила Сора, и дух, появившийся на кухне, аж задрожала при ее виде. Думаю, я смогу показать вам кое-что. Сора, приведи, пожалуйста, сюда других инспекторов. Думаю, будет интересно». Сора кивнула и пропала, но я успел увидеть такую же злую улыбку на её лице. Конечно же, её тоже довели эти идиоты. И сейчас мы покажем, как могли бы вредить нашим клиентам, если бы у нас было хоть одно желание. Всё было в порядке. Сора совсем справилась. Но эти люди сами виноваты в том, что с ними будет. Не нужно было вестись на золотишко золотого. «Я тут совершенно ни при чём». «Да, Виктор Анатольевич, всё в порядке», — кивал один из инспекторов, который и задал последний решающий вопрос. «Мы не нашли, что можно применить против барона». «Да, мы ни разу не проводили таких проверок, но это какая-то магия, всё сделано идеально». Инспектор застыл с пустым выражением лица. «Да, прошу прощения, Виктор Анатольевич, да, мы понимаем, да, ждём следующих указаний». Разговор закончился, а все инспекторы присоединились к замолчавшему провинившемуся. Они смотрели на меня в ожидании следующего приказа. Я не сидел, сложа руки в то время, когда у меня появлялась свободная минутка в пекарне. Всегда восполнял ту выпечку, которая у меня заканчивалась и пирожки рабства надёжно заняли своё место в моём кольце. И инспекторы нарвались сейчас именно на них. Теперь они мои рабы, и эти люди сами в этом виноваты. Они во всём признались, что им дал указание помощник Золотова, Виктор, что нужно было найти хоть что-то, чтобы прикрыть мои заведения. И если бы у меня не было козыря в рукаве в виде булочек подчинения, то всё вышло бы гораздо сложнее». Виктор учёл, что я мог убить инспекторов, и на такой случай у него было припасено следующее действие. Инспекторы не знали, зачем рядом кружили репортеры, но я догадался. В следующих же новостях было бы, что новоиспечённый барон убил инспекторов. После этого со мной разбиралась бы полиция, если не служба безопасности империи. «Умный уродец, но со мной такое не пройдёт». Подсказала мне идею, кстати, Василиса, которая слонялась около кухни и даже пыталась воздействовать на инспекторов, но неосознанно. Ей не нравилось, что у её бабушки и спасителей были проблемы. И она своим детским, но в какой-то мере взрослым умом придумала лишь такой способ. Василиса пыталась убедить всех инспекторов, что всё у нас в порядке. И будь она сильнее, то всё бы получилось. Но Вася была ещё ребёнком. А вот я выполнил всё за неё, и мне не нужно было быть менталистом, чтобы сделать так, чтобы инспекторы меня послушались. Я поступил по-своему, как и привык, с помощью выпечки. Хотя убить их хотелось неимоверно. Теперь у меня были рабы-инспекторы, и что с ними сейчас делать, я даже не знал. «Идите и выполняйте свои обычные дела», — решил я поступить с ними так же, как и с Гришей. Тот мне пригодился гораздо позже. Вдруг они мне ещё понадобятся. Убрать конкурентов, например. Не забывайте, что я могу потребовать вашего присутствия в любой момент. Инспекторы кивнули и тут же исчезли из пекарни. Одной проблемы меньше. Из-за того, что из-за моих нынешних рабов мы закрыли пекарню и кафе, я решил, что могу приготовить что-то из мяса червя. Но… «Всегда ведь есть какое-то «но», верно?» Ко мне прибежали Йонас и Элеонора. Они, кстати, молодцы. Эта команда смогла разобраться с налоговиками быстрее всех. И теперь уж больше до нас не докопаться. Все документы о том, что у нас всё в порядке, я забрал. На всякий случай. «В чём дело?» — спросил я, видя, в каком состоянии прибежали ко мне бабка и юрист. «Господин фер пытался отдышаться Йонас. «Тяжело ему давались физические упражнения. Хоть советую присоединяться к детям на занятии, да и пару булочек мог дать. Вот оно, счастье для многих дам этого мира. Ешь булочку и худеешь. Мечта? Но сейчас не об этом». «Мне поступила информация, что помощник князя Золотова находится на аукционе». «Да?» «Информация, конечно, интересная, но что мне будет от неё?» «Это важно, господин Фер!» — увидел скепсис на моём лице юрист. «На том аукционе продаются земли, с молотка. И, как странно, этот район вдруг обзавёлся слишком большим количеством продающихся объектов, и все они находятся вокруг вашей пекарни, кафе и гимназии. Вас хотят обложить!» А вот с этого и нужно было начинать. Значит, Золотов решил играть по-крупному. Задавить меня. Отвлечь от аукциона инспекционными проверками. Сам в это время он скупил бы земли вокруг меня, а на его территории князь и сам бог. Делай, что хочешь. Хоть убей тех, кто случайным образом оказался в середине твоих земель. Умно. Но Йонас очень вовремя оказался у меня. Стоит ему доплатить за такую помощь. Пусть его мотивы были не только в Элеоноре, но и в деньгах, которые периодически он получал от меня, но юрист сильно выручил меня. Удобно быть богатым, но неудобно, что из-за того, что я стал аристократом, проблем почему-то только прибавилось. Вот уж засада. Сбежал из ада в отпуск от ответственности, а попал в самую гущу событий. Но они такие свежие, как глоток свежего воздуха. В аду-то все меня знали и не шли против. А тут прямо гора смертников. Йонас дал мне адрес аукциона, куда могли попасть лишь аристократы. И приходили туда лишь по приглашению. Но юрист знал владельца аукциона, и это немного упрощало моё попадание в то место. Ладно, есть и плюсы того, что я стал аристократом. Можно попасть в такие места, куда не мог простой народ. Аукцион звучал даже заманчиво. Без мотоцикла я добирался бы довольно долго. Пришлось перемещаться через тени. Я оказался перед нужным зданием через несколько минут. Из подвала своего же дома. Для Йонаса и остальных я ушёл обычным путём. Так было проще, чем объяснять, как я перемещусь на аукцион из подвала. Торги уже начались. На входе меня спросили о приглашении, и я вошёл внутрь, показав карту постоянного гостя, которую одолжил мне юрист. Она была неименной, так что проблем не возникло. Как раз сейчас с торгов уходило здание, соседствующее с моим кафе. Прищурившись, я нашёл свою жертву. Помощник князя Золотова. Виктора. Я узнал его моментально. Вокруг него создалась некая зона отчуждения, в которую никто не мог войти. Кроме меня, естественно. Я спокойно подошёл к сидящему человеку и пристроился через одно место от него. Помощник князя Золотова был низким, пухлым человечком в очках и с густой бородой. Ум явно прослеживался не только в его манерах и общении, но и во взгляде. Опасный противник, если он играл с другими людьми. Но не на того напал, хотя сам Виктор этого ещё не понял. «Последняя ставка за номер один!» — крикнул ведущий, а помощник покосился на меня и сжал зубы, но поднял свою табличку. «Есть ли те, кто хочет повысить цену?» Мне же выдали табличку с номером 13. «Удачное совпадение!» Я тут же поднял ее, и ставка повысилась. «У нас новый покупатель. Кто повысит?» Помощник поднял сразу же в ответ. И снова номер один. Номер три. Да, повышение. Так мы и поднимали свои таблички и бились молчаливо за одно единственное здание, повышая его стоимость до запредельных цифр. Другие, сидевшие в зале, не сводили с нас глаз. Они не понимали, почему велась такая война за никому неизвестное здание. Лишь двое знали, что сейчас происходило. Я и Виктор. Это будет интересная война. Внезапно помощник князя Золотова посмотрел на меня, когда до него дошла очередь поднимать табличку. Он её не поднял, лишь сказал. «Это будет нашим подарком. Пожалуй, простого пекаря, хоть и барона, нет таких сум Так что мы отдадим это здание в обмен на извинения». Хмыкнул помощник и покачал головой на предложение повысить ставку. «Ты же должен понимать, кто владеет золотишком». «Кто будет властвовать?» «Этот номер», — указал он на единицу, «закреплён за князем Золотовым всегда, и ни у кого не будет этого, ведь он единственный победитель, куда бы не пал его взгляд». Я засмеялся и кивнул аукционисту, что беру здание, за которое шла ожесточённая война. Да уж, самомнение у князя Золотова было запредельное. Что-то такое я и подозревал. «Одно здание? Мне этого мало», — хмыкнул я. «И почему вы решили, что номер один — это единственно верное число для победы? Я вас разочарую, но есть и более магические цифры». Я постучал рукой по своей табличке. Помощник скривился, думая, что я реально сумасшедший, как меня и назвал князь в одном из наших разговоров. «Ты адекватный!» Не сдержался вдруг Виктор, когда приступили к следующему лоту. Он тут же поднял табличку. «О, я самый адекватный среди всех, кого ты только знал и будешь знать!» Растянул я губы в такой улыбке, что если бы Сора увидела её, то поменяла бы мнение о предыдущей. «Но раз уж вы желаете с князем Золотовым войны, то я вам её устрою. Не удалось натравить на меня наёмников и инспекторов?» «Довольно неприятно, я думаю. Каково это — чувствовать вкус поражения?» «А могли бы узнать вкус моих пирожных?» думая что это было бы гораздо приятнее, чем, например, императорский крем с пирожных». Княжечник Анор вдоволь им наелся в прошлый раз. Не успел ему посоветовать зайти ко мне, а то тот крем был очень невкусным. Виктор зашипел. «Пока помощник был отвлечен на мою речь, я поднял ставку». Другие аристократы вступили нашу в войну, поняв, что мы знали что-то большее, чем они. Что-то такое было в зданиях, за которые мы боролись. И теперь не только мы сражались за следующий лот. Я сразу повысил ставку до предыдущего лота, и повисло напряжённое молчание во всём зале. Даже аукционист замер с открытым ртом. «Да что ты себе позволяешь?» шипел Виктор и поднял ещё сильнее ставку. «Это вы что себе позволяете?» — спокойно спросил я, участвуя в местной войне за земли и здания. «Я спустил вам три нападения, а вы не успокоились. Что ж, придётся показать, что бывает с теми, кто переходит мне дорогу. А больше мы ни о чём и не говорили. Один лот, другой...» Я постоянно поднимал цены до таких уровней, что вызывал недоумение у помощника князя. Думаю, он знал о суммах на моих счетах, но не думал, что у меня были и деньги вне их. Скажем так, небольшое состояние, с помощью которого можно было купить даже маленькую страну. И я не говорю о том, что можно было бы послать Дона за другим моим состоянием, которое хранилось в аду. В этом мире правят сила и деньги? Так и того, и другого. У меня больше, чем у любого человека. Даже у императора Объединённой Империи. Вскоре мне надоела игра с Виктором, когда я скупил половину того, что выставлялось. Это было занимательное знакомство, но пора и уходить. «Закончились деньги?» — ехидно спросил Виктор, когда я поднялся, чтобы вернуться домой. «В салон я сегодня уже не успевал, так что отложим покупку мотоцикла на завтрашний день». «Не ожидал, что вообще ты сможешь бороться. Теперь ты понял, против кого пошел щенок?» «Ну ладно, поставим последний аккорд. Я поставил на пустой участок сумму, превышающую ставку Виктора в десять раз. У того задергался глаз». «Стало скучно. Ах!» oh Зевнул я напоказ. У меня есть и другие дела, помимо того, чтобы отсиживать здесь пятую точку. Ведётся, знаете ли, ещё одна война, к которой нужно подготовиться. Ах, и передайте привет княжичу. Надеюсь, он записался в школу для контроля над движениями. Уж очень он неловкий у князя золотого Так я и ушёл, оставив удивлённого Виктора хлопать глазами. Вечером, сидя в гостиной, я ожидал. И дождался. Слишком долго тянул князь. Думаю, Виктор передал ему мои слова точь-в-точь. Точь. И такое мне просто не могли спустить с рук. Раздался звонок на телефон. Князь Золотов. «Ты доигрался, сумасшедший барон!» Спокойно сказали мне в трубку. «Взгляни в новости имперского канала и положили трубку новости так новости никого не было рядом лишь элеонора сидела и ждала того же чего и я она была умной бабкой и сразу поняла что к чему включил новости сидела напуганное мило дорогие зрители у нас неожиданная и срочная новость через нас передали что объявлена война барону феру отдала рокову и объявил войну никто иной как золотой конязь